Бунты в Париже и его окрестностях Понятно, что при таких условиях Париж не мог оставаться спокойным. Голос всередствовал в окрестностях столицы, как и повсюду. В самом Париже, как и в других больших городах, не хватало припасов. А наплыв бедняков ищущих работы, все усиливался, особенно в предвидении крупных событий, при которых чувствовалось всеми. В конце зимы, в марте и апреле, мы находим в докладах интендантов упоминания о голодных бунтах и о захватах хлебного зерна в целом ряде городов. В Орлеане, в Коне, в Рамбуе, в Жуи, в Понсент-Максансе, в брен в Сансе, в Нанжи, в Верофле, в Монлери и так далее. В других местностях той же области, в лесах вокруг Парижа, крестьяне начали в марте уничтожать зайцев и кроликов. Даже леса, принадлежавшие аббатству сен дени и те рубились, и срубленные деревья увозились на глазах у всех. Париж жадно набрасывался на революционные брошюры, которых каждый день выходило по 10, 12 и по 20, и они быстро переходили из рук богатых в руки самого бедного населения. Брошюры Сиеса, что такое третье сословие, соображение о нуждах третьего сословия, работы Сент-Этьена, несколько окрашенные социализмом, права Генеральных Штатов, Донтрега и сотни других менее известных, но часто еще более резких, читались на расхват. Весь Париж страстно негодовал против двора и дворянства. И именно в беднейших рабочих кварталах, в самых жалких кабачках городских предместий буржуазии, скоро начала вербовать руки и пики, нужные ей, чтобы нанести удар королевской власти. Пока же 24 апреля вспыхнуло движение, которое впоследствии получило название «Верили в ревильонского дела». и явилась как бы предвозвестником знаменитых революционных дней. 27 апреля был днем созыва избирательных собраний в Париже. И, по-видимому, во время составления наказов в предместье Сент-Антуан произошло какое-то столкновение между буржуа и рабочими. Рабочие выставили свои жалобы, буржуа ответили им грубостями. Особенно выделился своей наглостью некто «ревельон». Собственник бумажной обойной фабрики, сам когда-то бывший рабочим, но сумевший при помощи ловкой эксплуатации стать хозяином фабрики, на которой теперь работало до трехсот рабочих. То, что он говорил, много раз пришлось слышать впоследствии. Для рабочего достаточно черного хлеба и чечевицы, белый хлеб не для него и так далее. Есть ли какая-нибудь доля истины в сопоставлении, которое делали позднее богатые во время следствия по делу Ревильона, когда они указывали на факт, засвидетельствованный чиновниками у застав, а именно, что будто бы громадная толпа бедняков, оборванцев и всяких мрачных фигур явилась в те дни в Париж? Об этом можно только строить предположения, в конце концов совершенно праздные, При том состоянии умов, какое было в Париже, и при гуле восстаний, кругом столицы, поведение ревильона по отношению к рабочим само по себе служит достаточным объяснением того, что произошло на другой день. 27 апреля народ, раздраженный сопротивлением и словами богатого фабриканта, стал носить по улицам его чучело, чтобы судить его и сжечь на площади Гревы, причем на площади Пале-Рояля, распространился слух, что третье сословие присудило Ревильона к смерти. Но с наступлением вечера толпа рассеялась и только всю ночь наводила страх на богатых своими криками. Наконец, на следующее утро, 28-го, толпа явилась к фабрике Ревильона и принудила рабочих бросить работу. Затем она взяла приступом в самый дом Ревильона и разграбила его. Явились войска, Но народ сопротивлялся, бросая из окон и из крыш, что попало – камни, челепицы, мебель. Тогда войска стали стрелять, а народ ожесточенно защищался в течение нескольких часов. В результате оказалось 12 убитых и 80 раненых солдат, а со стороны народа – 200 убитых и 300 раненых. Рабочие завладели трупами своих убитых братьев и понесли их по улицам предместья. Несколько дней спустя в иль жуифе собралась толпа, человек с 500 или 600, и пыталась взломать ворота бисетерской тюрьмы. Так началось первое столкновение между парижским народом и богатыми, и оно произвело сильное впечатление. Это было первое появление на улице народа, доведенного до ожесточения, и призрак ожесточенной толпы глубоко повлиял на выборы, удалив от них реакционные элементы. Нечего и говорить, что господа буржуа попытались выставить этот бунт делом врагов Франции. Разве мог добрый парижский народ восстать против фабриканта? «Они подкуплены были английскими деньгами», — говорили одни. «Недаром на некоторых из убитых оказались деньги. Деньги принцев», — говорили революционеры из буржуазии. И никто не хотел понять, что народ сбунтовался просто потому, что он страдал и что ему надоело терпеть высокомерие богатых, оскорбляющих даже самые его страдания. Примечание. Реакционный историк Дросс вполне справедливо заметил, что деньги, найденные на некоторых из убитых, могли быть продуктом грабежа. Таким образом, тогда же начала складываться малу-помалу малу легенда, которая впоследствии пыталась свести всю революцию к ее парламентской деятельности. А все народные восстания первых четырех лет революции выставляла случайными явлениями – делом разбойников или же агентов, находившихся на жаловании у английского министра Пита или у реакции. Впоследствии эту легенду стали повторять и историки, так как этот бунт мог быть использован двором как предлог, чтобы отложить открытие Генеральных Штатов. Следовательно, он мог быть только делом реакции. Сколько раз сталкивались мы с подобными же рассуждениями и в наши дни. В действительности, дни 24-28 апреля – предвестники дней 8-14 июля. С этого времени парижский народ проявляет свой революционный дух, зарождавшийся в рабочих слоях предместий. Рядом с садами Пали-Рояля, которые стали революционным клубом буржуазии, вставали рабочие предместья — центр народного восстания. С этого момента Париж становится очагом революции – И взор генеральных штатов, имеющих собраться в Версале, будет обращен с надеждою к Парижу. В нем будут они искать той силы, которая поддержит их и будет толкать их вперед, к борьбе за выставленные ими требования против козни двора».